Глава 74. Настало время ожидания. Отзывы о книге я ждала с куда большим беспокойством, чем ребенка, пинавшегося в животе. Я считала дни. Их прошло пять, но адели не звонила. На шестой день за ужином, пока дд изо всех сил старалась есть самостоятельно, чтобы порадовать меня, бабушка умирала от желания ей помочь, но сдерживалась, Пьетро спросил. «Ты что...»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 заключила она, была живой, абсолютно новой, а это содержательно устарела и написано так вычурно, что слова кажутся пустыми. «Может, в издательстве к, к нему отнесутся благосклоннее?» робко спросила я. Она напряглась и холодно ответила. «Конечно, если хочешь, отправь им, но мне кажется, печатать не станут». Я не знала, что сказать, — и тихо пробормотала хорошо я подумаю пока но она меня не отпустила и совсем другим голосом начала расспрашивать о дд моей матери беременности и марироде которая сильно ее расстраивала почему ты не дала пьетру прочесть роман спросила она наконец не знаю он бы мог дать тебе совет сомневаюсь тебе его мнение совсем не интересно